Люсьен только что проиграл 22 тысячи франков. На эти деньги можно приобрести автомобиль. Во всем виноват его сводный брат. Эти Ламонери даже после своей смерти ухитряются досаждать ему. «Нынче ему не повезло, сразу видно», — проговорила Анни Ферре, певичка из «Карнавала». Это была довольно упитанная девица с черными блестящими волосами, сильно накрашенным вульгарным лицом и густо насурмленными бровями. Она сидела за столиком возле самого оркестра в компании с рыжеволосой, худенькой девушкой лет двадцати, с тонкими руками, с жадными вместе с тем печальными глазами. — Но мы все-таки попробуем, — продолжала Анни Ферре. Не могу же я оставить тебя в беде. Правда, он в дурном настроении, за успех не ручаюсь. Надо прежде всего убедиться, что он никого не ждет, а потом пусть малость поскучает. Перед Люсьеном Мобланом поставили ведерко с шампанским. Три официанта суетились, на перебой, стараясь открыть одну бутылку и наполнить один бокал. «Ну и страшилище!» — воскликнула рыжеволосая девушка, взглянув на Моблана. «Знаешь, милочка, тебе надо твердо решить, чего ты хочешь», — ответила Анни Ферре. «В жизни, видишь ли, красивые и молодые редко бывают богатыми. Ты сама убедишься. Впрочем, это в какой-то степени справедливо». Последние слова она произнесла назидательным тоном, словно изрекла философскую истину, и погрузилась в раздумье. Аня жалобно позвала шепотом, рыженькая, что тебе? — Я голодна, нельзя ли чего-нибудь поесть? — Ну, конечно, деточка, почему ты сразу не сказала, что не обедала? Чего тебе хочется? Сосисок с горчицей, задыхаясь, ответила рыженькая, глаза ее расширились. И наполнились слезами. Ани Ферре подозвала официанта и заказала порцию сосисок. Заметив, что тот колеблется, певичка прибавила. «Да-да, ступайте, это не за счет заведения, я сама уплачу». Наклонившись к подруге, Анне тихо сказала. «Да чего? Подлы здесь лакеи». Через несколько минут официант возвратился с дымящимся блюдом. Рыженькая схватила рукой сосиску, окунула ее в горчицу и откусила большой кусок. «Ешь прилично!» — шепнула певичка. «Он смотрит на нас уже в третий раз. Только не подавай виду, что замечаешь». С минуту она глядела на подружку, которая вооружилась ножом и вилкой, и старательно, в полном молчании, поглощала одну сосиску за другой. По мере того, как девушка насыщалась, На ее худом, остреньком и веснущитом личике с нарумянинными скулами появлялись живые краски. Оркестр исполнял какую-то оглушительную американскую песенку. «Сказать по правде, сердце у меня озывчивое», — проговорила Анни Ферре. «Когда я вижу, что такая славная крошка голодает, у меня душа болит. А знаешь, ведь ты прихорошенькая». Она поднялась со стула. «Ладно, теперь самое время идти. Ты поняла, что я тебе сказала? Смотри, не оплошай». Подружка, не переставая жевать, только тряхнула пылающей гривой. «Не забудь накрасить губы», напомнила Аня. Покачивая крутыми бедрами, так что ее длинное черное атласное платье сразу же зашуршало, она пересекла круг, где танцевали несколько пар. «Итак...» Милый Люлю, ты даже не здороваешься, воскликнула она, останавливаясь возле столика, за которым в одиночестве сидел Моблан, уставившись на ведёрко с шампанским. Я вас не знаю, мадмуазель, и не понимаю, что вам от меня угодно, ответил он, окидывая рассеянным взглядом зал. У него был низкий, тягучий, хриплый голос.